Глава 19. Мы заходим в лифт. За стальными современными дверьми скрывается металлическая клетка, которая выглядит такой же старой, как и бункер. Снизу сквозь решётку в полу дует холодный ветер, и влажная кожа покрывается мурашками. Лифт достаточно большой, и помимо нас здесь ещё находится мужчина с серебряными цепями на коже и женщина с жёсткими седыми волосами, напоминающими лошадиную гриву. Двери закрываются, и мы спускаемся вглубь горы под аккомпанемент стонущих тросов. «Мы можем снять комнату или что-то подобное?» — спрашивает Леобен. Мото качает головой. «В этом нет необходимости. У меня есть одно место на примете. К тому же свободные квартиры считаются общими. Это город коммуна и здесь нет частной собственности. Еда плохая, электричество с перебоями, а связь ловит не везде, но в целом это отличное место». Меня удивляет теплота в его голосе. Здесь он выглядит более расслабленным, чем в картаксе и лучше вписывается в обстановку. Среди солдат «Картекса» в своей маске он казался уродцем, но по сравнению с жителями энтропии, его изменения ещё скромные. Лифт замедляет ход, и двери открываются в бетонный коридор. Я выхожу и оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, что помогло бы вернуть воспоминания. Подсказку, зацепку или намёк на то, что я бывала тут раньше. Но всё выглядит знакомым лишь потому, что подобную планировку я уже видела в другом бункере — хоумстейке. Двери по обе стороны коридора открыты, и я вижу такие же, как там, жилые помещения. Те же, что и в картаксе крошечные квартирки из бетона и стали. Только они не достроены. С неокрашенных потолков свисают пучки проводов, а в стенах, где должны находиться вентиляционные каналы, зияют дыры. В некоторых квартирах есть ванные комнаты, некоторые пустуют. а в некоторых лежат личные вещи жильцов. Коул идёт рядом со мной. Его плечо время от времени задевает моё. В глубине души мне хочется, чтобы он взял меня за руку и оказался ещё ближе. Но в то же время хочется оттолкнуть его к Анне. Моя голова и так забита мыслями. Места для размышления о чувствах к нему просто не остаётся. Но каждый раз, когда наша кожа соприкасается, я вспоминаю слова Анны о том, что он потерял смысл жизни после ухода Дзюньбэй. что он позволял Лаклану проводить любые тесты, которые тому хотелось. В лесу он сказал мне, что присоединился к программе тайных агентов через несколько месяцев после её ухода, после чего в Картексе стёрли все веер-клипы, которые он хранил с самого детства. Наверное, ему было безумно больно. И хотя я злюсь на него и до сих пор не разобралась в том, что он скрывает, мне всё же хочется обнять его. — И где наша комната? — заглядывая в одну из пустующих квартир, спрашивает Анна. «Сюда», — говорит Мато и сворачивает в коридор, из которого доносится гул голосов. «Мы пройдём через парк, если хотите, можем поесть». Регина написала мне. Она пожелала нам устроиться поудобнее и сказала, что отправит кого-нибудь за Катариной, когда та будет готова. «Поудобнее?» — переспрашивает Лябен. «У нас что, черт возьми, светский визит? Нам нужно отыскать Лаклана. И в запасе не так много времени». «Ты довольно неплохой хакер, верно?» Посмотрев на него, интересуется Мато. Леобен пожимает плечами. «Я не интересуюсь ДНК, но неплохо разбираюсь в технике». «Я не часто говорю комплименты, лейтенант», — говорит Мато. «Я видел твои работы». Он останавливается посреди коридора, его глаза стекленеют «Я только что предоставил тебе доступ к системам безопасности энтропии — камерам, автоматическим дверям и лифтам». «Правда, они не очень стабильно работают, потому что я проектировал их, когда мне было 11». ты можешь отправиться на поверхности бегать там с пистолетом, если хочешь. Но мне кажется, что этот вариант более эффективен. Леобен останавливается рядом с Мато, и его глаза стекленеют А когда он выплывает из сеанса vr то оценивающий поднимает бровь. «Ты написал это, когда тебе было 11?» Мато пожимает плечами и слегка кривит губы. «Я тоже немного разбираюсь в технике». «Господи Ли!» — говорит Анна и толкает Леобена в спину, чтобы он шагал дальше. Можешь перестать заигрывать с каждым встречным, тощим ботаником. Это раздражает. Леобен закатывает глаза и идет по коридору за Анной. Он слегка покраснел Мы следуем за ними, и я бросаю любопытный взгляд на Мато. Румянца не видно, но, похоже, он с трудом сдерживает улыбку. Коридор упирается в открытую площадку размером с городской квартал и высоким бетонным потолком. Перед нами оказываются стройные деревья, между ними петляют пешеходные дорожки и извилистый ручей, впадающий в озеро. вокруг которого стоят столы для пикника. Это очень напоминает парк, который можно найти в городе. Вот только здесь всё неправильного цвета и странной формы. А ещё освещение непривычное. Красивая насыщенно-синяя трава усыпана светящимися белыми цветами. Стволы деревьев кобальтовые. Листья жёлтые и белые, а по форме напоминают звёзды. Кусты и кустарники ярко-оранжевого и золотого цвета тянутся вдоль пешеходных дорожек. а в воздухе кружится с десяток различных видов разноцветных голубей. Это напоминает ожившую картину. В воздухе витает аромат, распространившийся от фиолетовой травы, которая растёт на лужайке. Каждая травинка, каждый листик и каждый цветок здесь перекодированы. И это очень людное место. Мне казалось, что у хакеров в команде «Новок» неординарная внешность, но по сравнению с некоторыми людьми в парке их модификации кажутся детской забавой. Например, Очень высокий парень в цилиндре с длинными, тонкими руками и ногами, которые достают до колен. Или три женщины, сидящие за столиком, с глазами раза в два больше, чем обычно, и маленькими ртами, от отчего они похожи на оживших кукол. Или пара, прогуливающаяся по одной из дорожек с цепкими меховыми хвостами, раскачивающимися позади них. Я делаю шаг вперёд и поднимаю глаза. Парк окружён бетонными домами, высотой этажей в пятьдесят. А сверху, через огромное круглое отверстие, просвечивает голубое небо. Солнечный свет падает под углом и отражается от окон квартир. Каждые несколько уровней из стены выступает зазубренный бетон, ощетинившийся арматурой. Похоже, раньше это пространство было разделено на этажи, но жители энтропии снесли их и создали гигантское пространство в центре бункера. Оно абсолютно открыто свободному воздуху, и голуби беспрепятственно залетают сюда. и совершенно отсутствует хоть какая-то воздушная защита. «Мы зовём это Атриумом», — говорит Мато, обводя рукой помещение. «Сверху есть взрывозащитные створки, но Регина любит держать их открытыми. Это помогает растениям». Я медленно поворачиваюсь и осматриваю Атриум. Окна некоторых квартир заставлены растениями, а по бетону вьются виноградные лозы. С одной из стен в озеро падает водопад, вокруг которого всё заросло мхом или шайником. Это необузданный подземный город, и какая-то часть меня мгновенно влюбляется в него. Люди в парке выглядят так, словно готовятся к вечеринке, про которую говорила Регина. Всё вокруг пылает оттенками кобальта, как голубиные перья. Несколько людей открыли бочки с люминесцентной пастой и наносят узоры из неё на одежду и кожу. Это паста из водорослей. Возможно, в них тот же ген, что заставляет светиться перья. Мы идём по одной из пешеходных дорожек, которая ведёт через парк. «Не могу поверить, что они так просто открыли створки», — говорит Анна, глядя на гигантский проём у нас над головой. «Удивительно, что они тут все не вымерли. Как им удалось прожить эти два года и не заразиться? Для этого и высадили границу из остротрава», — отвечаю я. «А ещё есть способ заработать иммунитет». «Фу, гадость!» — бормочет Анна. «Это место словно шоу уродцев». Она морщит нос, когда мимо нас проходит женщина с рюкзаком, из которого к её горлу тянется трубка. Не понимаю, почему людям так хочется измываться над своим телом. Я осматриваю Анну сверху вниз. У неё длинные ноги, изящное тело, а кожа такая гладкая, что практически блестит. И не особо верится, что её лицо всегда было таким идеально симметричным, как сейчас. Она потрясающе выглядит, и все её изменения неочевидны, но она точно использует множество различных эстетических алгоритмов. «Ты ничем не отличаешься от них», — говорю я. «Только если ты не 180-сантиметровая богиня». Её губы слегка изгибаются в ухмылке. «Да, но я использую обычные приложения, чтобы выглядеть как нормальный человек. Только лучше». «Значит, ты согласна с мнением Лаклана о людях?» — спрашивает Мато, срывая лист с одного из деревьев, которое растёт у дорожки. «Интересно». Она поворачивается к нему. «Я ни в чём не согласна с Лакланом. «Засранец!» «Он говорит о гентехе», — встревает Леобен, положа руку на плечо Анны. Дакс постоянно говорил об этой фигне. «Просто не обращай внимания, и Мато перестанет тебя задирать». Анна закатывает глаза и уходит вперед, утаскивая за собой Леобена. «А ты, Катарина?» Складывая лист между пальцами и нюхая его, спрашивает Мато. Он раздраженно косится на Коула, словно хочет поговорить со мной наедине. «Что ты думаешь о человеческой форме?» «Не знаю», — говорю я. «Ещё не решила». Он имеет в виду гипотезу, в которой предполагается, что человек — венец природы. Эта мысль затрагивает вопрос о том, хороша ли человеческая форма, или мы просто к ней привыкли. Большинство людей придерживаются мнения, что слабые места в нашей ДНК должны быть исправлены, но так, чтобы это было почти незаметно. Они вполне спокойно относятся к изменённому цвету волос или другим эстетическим уловкам. Но им бы явно не понравилась чешуя Регины или хвосты. которые есть у некоторых хакеров в парке. Они утверждают, что кожа должна выглядеть естественно, а ноги оставаться ногами, и при этом должны быть пропорциональны всей длине тела. Они считают, что люди, опыт которых ограничен несколькими годами кодирования, не должны спорить с результатами миллионов лет эволюции. Их противники, генхакеры, рассматривают ДНК человека как отправную точку, а тела — как инструмент для изменений, Они считают, что эволюция всегда проходила хаотично и невероятно медленно, и радуются, что сейчас у них появились инструменты, чтобы её ускорить. Во время вспышки приверженцы эволюции сосредоточились на способах повышения естественной иммунной реакции организма. Именно так Лаклан получил вакцину от гриппа X. Перекодировал человеческие антитела, чтобы они более старательно боролись с вирусом. Но генхакеры были иного мнения. Они заключили, что если вирус передаётся по воздуху, то лучшее средство избавиться от него, избавиться от лёгких. Простой, эффективный и совершенно безумный способ. «Я так понимаю, ты придерживаешься той же точки зрения, что и большинство генхакеров?» — спрашиваю я у Мато. Он наклоняет голову и всматривается в светящиеся цветы на деревьях, которые вырисовывают дуги на его маске. «В основном, да. Я думаю, что существовали миллиарды ветвей, по которым могла пойти эволюция. Поэтому нам просто не очень повезло, что мы оказались в таких телах, как эти. Две ноги, два глаза, два яичника. А наша пищеварительная система и вовсе полная ерунда. Всё это совершенно не подходит нам в повседневной жизни. Но мы уже так долго живём с этим, что уже не верится, что мы сможем когда-либо измениться. Я киваю и замедляю шаг, когда мы подходим к выходу из парка. Я никогда не поддерживала какую-то из сторон, но мне всегда нравились идеалы генхакеров и их мечты о будущем. Они предлагали решить проблему нехватки мировых ресурсов уменьшением среднего роста человека до одного метра. Предлагали напитать нашу кожу хлорофиллом, чтобы мы могли питаться солнечным светом. Иногда я представляю, каким бы стало человечество, если бы смогло преодолеть ограничения, установленные нашими предками. Но в то же время план Лаклана об изменении одного гена в ДНК человечества ужасает меня. «А что думаете вы, лейтенант?» — спрашивает Мато у Коула с насмешкой в голосе. «У меня возникает чувство, что он пытается смутить Коула и вынудить его сказать, что тот не понимает, о чём мы говорим. И от этого моя шея пылает от гнева». «Думаю, я скорее натуралист», — отвечает Коул. Мато останавливается и удивлённо смотрит на него. «Ты не шутишь?» — спрашиваю я. «Ты считаешь, что нам не следует использовать гентех?» «Нет, если это не связано с медициной», — объясняет Коул. «Это очень интересно», — говорит мото переводя взгляд с Коула на меня и обратно. «Мы можем уже убраться отсюда», — кричит Анна, навалившись на Лиабена за пределами парка. «Я повидала столько уродцев, что хватит до конца жизни». Ли считает, что сможет с помощью камер выманить старика. «Чёрт, что ж ты так тихо об этом кричишь? Ещё не все услышали!» Вскидывая руки, говорит Леобен. «Нам сюда», — встревает мото и направляется к коридору, уводящему вглубь бункера. Мы с Коулом следуем за ним, и я время от времени поглядываю на него. «Ты говорил всерьёз или просто хотел позлить мото спрашиваю я. «Я не шутил?» — говорит Коул. Но его лицо бесстрастное. И он вновь выстроил вокруг себя стену, которую я не видела всю эту неделю. Жаль, что для меня уже слишком поздно. Модули и алгоритмы, которые устанавливают тайным агентом, удалить невозможно. Я тянусь к его руке, чтобы спросить, что он имеет в виду, но Коул ускоряет шаг и отдаляется от меня. Следуя за Мато, мы петляем по нескольким коридорам и поднимаемся по лестнице, пока не оказываемся около стальной двери с кодовым замком, на котором мигает зелёный светодиод. Как только мото проводит панелью, она открывается, и мы попадаем в большую квартиру. В стене прикреплены металлические койки. В дальней части комнаты виднеется ванная. Там, где должна находиться кухня, торчит только пластиковая труба, а голые стены исписаны генхакерскими заметками. Но это место намного удобнее, чем джип, в котором я спала всю прошлую неделю. «Нам нужно разделиться и порыться в сети», расхаживая по комнате, говорит Анна. «Этот город значительно больше, чем я думала». Лаборатория, которую я вспомнила, находилась на поверхности, говорю я. И если он прячется там, то из её окон видно небо. Анна кивает. Это нам поможет, но вряд ли он отсиживается в том же месте. Можно поискать по сетевым подписям, предлагает Мато. Где бы ни находился Лаклан, у него должен быть хороший сигнал со спутников Cartoxa или надёжное проводное соединение, иначе он бы не смог подсоединиться к панелям людей. Я обхожу комнату. разглядывая надписи, нацарапанные на стене. В углу стоят коробки с книгами в мягких обложках, покрытые слоем пыли, а рядом на полу стеклянная банка с коллекцией ручек. «Это была твоя комната?» — спрашиваю я у Мато. «Да». Улыбаясь, отвечает он, словно его радует, что я догадалась. Я жил не здесь, но это было место, куда я приходил подумать и поработать. В каком-то смысле это место стало моей первой лабораторией. Анна приподнимает бровь. разглядывая генетические диаграммы на стенах. «Над чем ты работал? Над способами изменить человеческую форму?» «Нет», — странно покосившись на нее, говорит мото «Это генетические диаграммы процессов, которые управляют старением и гибелью клеток». Я поворачиваюсь к стене и просматриваю нацарапанные диаграммы. Многие изучают апоптоз процесс естественный, запрограммированный на генетическом уровне гибели клеток. И старение клеток. как только начинают кодировать. Раскрытие тайны гибели клеток, святой грааль гентеха. Мы умеем исцелять тела, излечивать болезни и изменять внешность, но волшебного лекарства, способного предотвратить смерть, нет. Научный мир даже не пришёл к единому мнению, от чего мы вообще умираем. В области борьбы со старением проводится множество исследований, но все они ещё на начальном этапе, и прошло ещё не так много времени, чтобы оценить результаты. «Фу, умники, вы такие скучные!» — нахмурившись, говорит Анна. Она подходит к одной из коек и падает на неё. Я прислоняюсь к стене и вчитываюсь в диаграммы, которые несколько лет назад начертил Мато. Одна из них — это анализ ДНК единственного семейства организмов, чьи клетки не стареют, крошечных водных существ, найденных в нескольких местах по всему миру. Кодировщикам до сих пор не удалось выяснить их механизмы поддержания жизни. Я уже видел этот анализ в файлах Дзюньбэй. когда просматривала данные на панели, но тогда подумала, что это какое-то исследование о вирусе. Меня ввело в заблуждение имя файла, потому что он назывался «Гидра». Раздаётся стук. Анна вскакивает с кровати и, подойдя к двери, распахивает её. В комнату заглядывает генхакер с бледным мехом, которую я видела в лаборатории Регины. «Катарина?» — спрашивает она с улыбкой, демонстрируя изогнутый ряд острых зубов. Регина ждёт тебя.